Когда он вышел на улицу, уже стемнело, город сверкал огнями. Марэй медленно покатил в сторону Нюйи, опустив в машине стекла, вдыхая вечернюю прохладу. В Буланском лесу было совсем темно, на тротуарах лежали первые опавшие листья. Он поставил машину немного поотдаль от виллы и взял свой чемодан. Бульвар Мариса Борреса был пустынен, он зашагал вдоль ограды. Вилла, казалось, спала. Все ставни первого этажа были закрыты, и сквозь них не пробивался свет. Правильно, бельяр выполняет его указания. Морей мог воспользоваться отмычкой, но предпочел позвонить. В этой части бульвара было особенно темно. На фасад дома косо падал слабый отблеск фонаря с противоположной стороны тротуара. Морей вдруг затопился. Снова позвонил, входная дверь отворилась. — Это ты? — спросил Бильяр. — Конечно, — проворчал Морей. Бильяр пошел по аллее, позвякивая связкой ключей. — А где же пароль? — сказал он, принужденно улыбаясь. — Ходи. Как только он запер дверь, Морей направил на него свет карманного фонарика. — Что нового? — спросил он. — Ничего. Никаких телефонных звонков. — Нет, полное спокойствие. Алинда Не блестяще. Нервничает, волнуется. Сразу после ужина поднялась к себе. Морей вошел в вестибюль, и бильярд из предосторожности запер дверь на два оборота. Маленькая лампочка в углу освещала диван в гостиной и складной столик, на котором поблескивали бутылка и юмка. Я читал, дожидаясь тебя. Прошептал бильяр. Он показал на полу раскрытую книгу, лежавшую на ковре. Мне кажется, я даже вздремнул, добавил он. Хочешь выпить? Нет, спасибо. Сигарету? Эх, старина! Ну и жизнь заставляешь ты меня вести. Он взглянул на каменные часы. Пять минут десятого. Ты, как всегда, точен. Пойду домой. Побудь немного, попросил Морей. Андрей не рассердится на тебя из-за нескольких минут? — Нет, — сказал Гильяр, — и знаешь, пора это кончать. Разумеется, Андрей не требует у меня отчета, но так больше продолжаться не может. — Знаю, — сказал Морей, — прежде всего эти наши бесконечные хождения. Соседи чего доброго подумают. Ну, в общем, сам понимаешь. «Да и потом поставь себя на мое место по отношению к Андре, если я ей скажу, что Линда в опасности, она испугается, а если буду молчать, подумать, что я хожу сюда ради собственного удовольствия?» Моррей откинулся на диване и смотрел на дым, поднимавшись от его сигареты. «Неужели ты полагаешь, что я об этом не думаю? Прошу тебя!» — Помоги мне хотя бы неделю, всего неделю. Если позволишь, я поговорю откровенно с Андре. Нахмурив брови, Бельяр расхаживал между диваном и пианино время от времени, нетерпеливо притопывая ногой по ковру. — Я тоже собирался уехать отдыхать, — заметил он. — Если я возьму отпуск на неделю, эта неделя пропадет. Мне-то наплевать, а вот, малыш... — Хорошо. — Я поговорю с обертая, — предложил Морей, — но, уверяю тебя, ты мне необходим. — Повторяю, что... — Слышишь? — прервал его бильяр, подняв лицо к потолку, но тут же тряхнул головой. — Нет, — почурился, — она, должна быть, спит. Он налил себе немного вина из бутылки. — У меня было время поразмыслить над всей этой историей, — снова заговорил он. — Мне кажется, ты напрасно беспокоишься. — По-моему, Монжо оставил цилиндр у себя для того, чтобы его нашли, а сам убежал. — чтобы его нашли? Конечно. Цилиндр не представлял никакой ценности с тех пор, как все дороги, вокзалы и порты стали охранять. Кому он мог его продать? — Наши противники люди осторожны. — Это, знаешь, нихуя у меня. Если неожиданное похищение не удалось... — Ладно. — А почему не удалось? — Ну, знаешь, Стина, значит, по-твоему, цилиндр принес к себе домой Манжо. — А кто же еще? — Только доказательств тебе никогда не добыть. И если Манжо будет вести себя тихо, его ставит в покое. Согласись? Разве не так? Да — Да-да, конечно. — проворчал Морей. — Потому-то я и пришел к такому выводу. Никакие предосторожности больше не нужны. Слишком поздно. — Я же сказал. — Неделя! — упрямо твердил Морей. — Если за неделю ничего не случится, я все брошу. А твои инспектора не могут тебе помочь. Да еще раз тебе повторяю. Я в отпуске! — сердито выкрикнул Морей. — Я веду расследование на свой страх и риск, понимаешь? — Я прекрасно понимаю. нечего ее будить. Как здесь душно. Правда, эти цветы, да еще дым. Бильяр открыл окно, откинул ставни и вытер вспотевший лоб. — Во всяком случае, на завтрашний день. Пусть будет, как мы договорились, — попросил Морей. Могу я рассчитывать? Бильяр вдруг... Отступил назад на несколько шагов и прижался к стене. Там кто-то есть, торопливо произнес он. Что? Морысь сразу вскочил. Бельяр сделал знак, чтобы он замолчал. В саду, прошептал он. У ограды. Наконец-то, подумал Мари. Его охватила радость. И так он оказался прав. Он вынудил неприятеля обнаружить себя. Сад был погружен во тьму. Но ограду можно было различить на фоне тускло освещенного бульвара. — Ты уверен? — прошептал он. — Абсолютно. — Я ничего не вижу. Наверное, он меня заметил. Морей порылся в карманах и выругался. — Револьвер. Я оставил его в чемодане. Возьми мой. Бельяр протянул комиссару свой револьвер, и Морей неслышно перекинув ноги через подоконник, Спрыгнул на рыхлую землю клумбы. Может, тот ничего не заметил? Где-то он теперь прячется. Морей отодвинулся подальше от светлого прямоугольника открытого окна и прямо под цветникам пошел к ограде. Оттуда он ясно видел весь фасад. Ставни первого этажа, за исключением окна в гостиной, были закрыты. Одна дверь заперта, а калитка...